Глава двадцать третья. Будто почувствовав беду, или просто услышав слова прыщавого мальчика, Саша бросился к нам, на его лбу блестел пот. «Мне очень жаль, месье Адлер». Хозяин ресторана повернулся к столу с пятью парнями и попросил их уйти. Хоть его голос и был тихим, в нём отчётливо слышалось напряжение. «Мне очень жаль, месье Адлер». Один из парней проворчал, что никогда не вернётся, и чёрта с два они заплатят за еду. Серая хлопковая рубашка Саши натянулась на его напрягшейся спине. Заскрижали ножки стула, а затем прощавый мужчина-мальчик сбросил со стола недопитую бутылку вина и плюнул Саше под ноги. Вязкий комок приземлился прямо рядом с поношенными кроссовками владельца. Я сжала губы, Я буду скучать по людям, но по некоторым не очень сильно. Мыскулы предплечья Джареды напряглись под моими пальцами. Я и забыла, что всё ещё держусь за него. Я отдёрнула руку как раз в тот момент, когда дверь захлопнулась за невоспитанной компанией. Больше не снимай пиджак, предупредил он. Я так плотно запахнула пиджак, что чуть не задохнулась. В комнате стало неуютно тихо. Тишина выросла до такой степени, что её почти что можно было потрогать. Тристан балансировал на краю табурета у стойки бара, как будто был готов спрыгнуть в любую секунду. Только когда Джарет расслабился, Тристан сел назад. Руки Саши дрожали, пока он собирал тарелки пятерых ушедших мужчин. И дрожь, казалось, только усиливалась под пристальными взглядами его клиентов. Я привстала, собираясь помочь ему, но Джарец сказал: "Не надо". Я нахмурилась, не понимая, почему мне нельзя помочь Саше. Я уже собиралась возразить и напомнить, что моё призвание помощь людям. Но он бросил на меня такой суровый взгляд, что мои бёдра пригвоздило назад к деревянному сиденью. Сегодня вечером все блюда за наш счёт. Голос Джареда разнёсся по маленькой комнате, усиленный необработанными стенами и низким деревянным потолком. "Закажите вторую бутылку вина. Или всё меню, мне без разницы". Звон столового серебра смешался с тихими вздохами. Два бокала звякнули на блюде, которое Лейла ставила на стойку, и остатки вина в одном из них забрызгали рукав Тристана. Он что-то пробормотал себе под нос, и Лейла покраснела. Она бросилась за стойку и вернулась с мокрой тряпкой. Прошептав извинения, которые потонули в нарастающем гвалте, женщина начала оттирать пятно. Но Тристан выхватил у неё тряпку, снял пиджак и дочистил всё сам. Месье Адлер, вы слишком щедры, прохрипел Саша, прижимая к себе стопку тарелок. Вы не обязаны Блестящий коричневый соус стекал с трясущихся тарелок на его костлявое запястье. Если подумать, то я готов оплатить всю вашу еду в следующем месяце, если вы будете приходить есть в ресторан Саши и Лейлы, добавил Джаред. Саша уставился на Джареда, вцепившись в тарелки так сильно, что я испугалась, как бы они не разбились. Спасибо. Джаред пожал плечами. «Пока что не за что». Саша кивнул, прежде чем убежать. «Это было очень любезно с твоей стороны, Джаред», — похвалила я. Внутренне я пыталась понять этого загадочного мужчину. «Уверен, что это было поразительно». Наконец он отпил вино. Хотя посетители вернулись к нарезке подрумяниных бараньих от бивных или запечённого картофеля в сливочном соусе, Все они бросали в нашу сторону любопытные взгляды. Я уже собиралась разузнать у Джарреда, насколько он известен в Париже, когда подоспевшая Лейла спросила: "Не хотим ли мы заказать что-то ещё?" Хотя от запаха еды у меня заурчало в животе, я чувствовала, что сейчас не время потакать своим желаниям. "Только хлеб, пожалуйста", заказал Джаред. "Сейчас будет". Лейла бросилась обратно к бару и вернулась с проволочной корзинкой, наполненной ломтиками хрустящего багета. Поставив её на наш стол, она вернулась к приёму заказов. Я услышала, как одна женщина попросила принести все их закуски и основные блюда. Либо она и её муж умирали с голоду, либо они собирались воспользоваться предложением Джареда. Скорее всего, последнее. Я улыбнулась. Планируешь продавать лекарство от изжоги? Чревоугодие смертный грех. Поэтому их души должны поплатиться, не так ли? Его насмешливый комментарий ввёл меня в ступор, так что я не сразу придумала ответ. Кроме того, его пальцы поглаживали бокал. У вас появится много новых нуждающихся в помощи грешников. Конечно, не таких увлекательных, как ваш покорный слуга, но зато более простых. Учитывая, насколько хорошо ты разбираешься в обжорстве. Насколько хорошо я разбираюсь в обжорстве? Моя ладонь опустилась на мягкий живот. То, что я люблю хорошо поесть, не означает, что я разбираюсь в обжорстве, возразила я. Хотелось бы, чтобы мне было настолько комфортно в своём теле, чтобы подобные уколы не ранили меня. Пальцы Джареда оторвались от стакана. Ладонь с грохотом врезалась в поцарапанную деревянную столешницу. Что? Я впирилась взглядом в деревянную поверхность. Забудь. Я не понимаю, почему ты приняла мои слова так близко к сердцу. Я стащила кусок хлеба из корзинки. я очистила рыхлую серединку от тонкой хрустящей корочки. Под вами ты имел в виду только меня? Я запихнула хлеб в рот. Выкусит Джарет Адлер. Мне всё равно, что ты думаешь о моём теле и моей любви к еде. Хотя на самом деле мне было не всё равно. Даже слишком. Я также переживала, когда Ева убеждала меня сократить потребление углеводов. Я не имел в виду. Пёрышка, я не Я же сказала, проехали. Стеклянная дверь ресторана зазвенела, и вошли трое мужчин с широкими, но неприятными улыбками. У всех были волосы на челюсти, но не на голове. По спине пробежал холодок, и вряд ли это было как-то связано с прохладным воздухом, который ворвался внутрь из открытой двери. Один из них подмигнул Лейли, которая застыла с меню в руках. Он усмехнулся и последовал за двумя другими горами мышц к бару, где все трое тяжело опустились на барные стулья через два места от Тристана. Тристан оторвал взгляд от пиджака, который всё ещё чистил. Парень, который подмигнул Лейли, развернулся на стуле В мочке его правого уха сверкнула бриллиантовая серьга. Оказавшись лицом к выходу, он положил локти на стойку позади себя, как будто это место принадлежало ему. Дверь за стойкой бара распахнулась, и Саша, нагруженный тарелками, застыл, прежде чем бросить взгляд на Джареда. На Джареда, который стал походить на статую бескрылого ангела в своем дворе. Кристальный взгляд парня с серьгой тоже переместился на него. Когда Джаред встал, головаре столкнул локтем своего друга, у которого дёрнулась челюсть. Я чувствовала себя бесполезной, сидя так далеко, но боялась помешать. Кроме того, моя миссия состояла в том, чтобы направлять грешника, а не совершать поступки вместо него. Наблюдая за мужчинами, Я провела большим пальцем по лацкану пиджака Джареда, вытягивая его запах из шёлковой шерсти. Однако это не успокоило меня, а заставило сердце забиться быстрее. Мужчина рядом с парнем с Серёгой заёрзал на стуле, а затем его рука скользнула под футболку, как будто он почёсывал живот. Как только я заметила блеск серебра, я выкрикнула имя Джареда и вскочила. Пиджак слетел с моих плеч, ударился о спинку стула и свалился на пол. К счастью, Тристан тоже заметил оружие. Он перегородил Джареда, выставляя вперёд пистолет. Скрип ножек стульев перекрыли пронзительные крики, которые могли посоперничать разве что со стуком моего сердца. Тристан взвёл курок, и мужчина вскинул руки в воздух. Нож со звоном упал на пол. Тристан пнул его подальше. и нож ударился о блестящие Оксфорды Джареда. Тот наступил на лезвие и сказал, «Ты, позвони Мехди и включи громкую связь». Пока пальцы парня с Сергой бегали по экрану телефона, мужчина рядом с ним пристально посмотрел сначала на Тристана, затем на Джареда. Мне не понравился этот взгляд, и я подошла ближе к моему грешнику. Мне не следовало вмешиваться, но я также не собиралась сидеть сложа руки и смотреть, как мужчины разрывают друг друга на части. Особенно потому, что я была бессмертна, а Джаред — нет. Мужчина заметил меня, и в его глазах вспыхнуло веселье. «Милый телохранитель», — сказал он, за что заработал удар локтем в висок от Тристана, а я получила хмурый взгляд от Джареда. Несколько лет назад я выскочила на дорогу перед такси. Меня подбросило на несколько футов в воздух. Я спасла ребёнка в коляске. Его мать не проверила встречное движение. Хейджар ад скорее всего и считал меня бесполезной. Я знала, что это не так. Рявкающее что-то донеслось из телефона, который парень с Серёгой держал в руке. Это отвлекло внимание Джарада от меня. Хозяин суда демонов хрустнул костяшками пальцев. Давненько не виделись, Мигди. Ответом ему была тишина. Ты больше не заглядываешь в гости, продолжил Джаред. Джаред? Голос Мигди дрогнул. Я уже начал бояться, что ты забыл обо мне. Призраку улыбки показался на губах Джареда. Ты опоздал с визитом. парень, которого ударил Тристан, потёр висок. Его зелёные глаза сузились, как у змеи. Мигди откашлялся. Я был занят. Джаред пробежал взглядом по трём мужчинам перед ним. Вижу. Вообще-то я планировал позвонить тебе на этой неделе. Правда? Как мило с твоей стороны. Я скажу Тристану ожидать звонка. «О, и мои поздравления. Я слышал, ты нашёл очень выгодную партию для своей дочери. Мне отправить подарок в её номер для новобрачных на Сейшельских островах? Или в её квартиру на улице Матиньон?» «Как?» — пробормотал Мехди, но удержался и не озвучил остальную часть вопроса. Вероятно, его интересовало, откуда Джаред узнал, где его дочь проводит медовый месяц. Ты планировал сообщить мне о своём маленьком побочном бизнесе, спросил Джаред. Парень рядом с зеленоглазым заёрзал на своём стуле, бросая взгляды по сторонам. Я осознала, что в ресторане стало невероятно тихо. Я оглянулась через плечо и увидела Сашу с женой, забившихся в угол. Они единственные остались в помещении кроме нас. Надеюсь, предложение Джареда Оплачивать еду заставит клиентов забыть о произошедшем и вернуться, если не сегодня вечером, то в скором времени. Я это не. Михди не мог связать и пару слов. Свод демонов не поддерживает рэкет. Но ты же и так знаешь это, правда? продолжил Джарет, звуча так же осуждающе, как Офен Мира, когда она застала меня за чтением одного из моих человеческих романов. Я ожидаю, что ты вернёшь конфискованные средства всем заведениям, которые посещал в прошедшем году. На другом конце провода раздался громкий стук, как будто михди ударил почему-то кулаком. Внимание Зеленоголазова переключилось на одного из его приятелей, прежде чем вернуться к Джараду. Ранее сегодня твой сын любезно предоставил Тристану полный список ресторанов и кафе, которые обчищали твои маленькие эмиссары. Тристан свяжется с каждым, чтобы подтвердить, что ты вернул им средства до нашей встречи. Череда приглушённых ругательств заставила Джарада ухмыльнуться. Я тоже не могу дождаться встречи с тобой, старый друг. В ту же секунду, как экран телефона погас, зеленоглазый парень вскочил со своего места, схватил меня за запястье и прижал к себе спереди. Его мускулистая рука обхватила моё горло, перекрывая дыхание. Я вцепилась в его кожу, хрипя. Парень попятился, увлекая меня за собой, затем схватил бутылку со стола и ударил ею по спинке стула. Красное вино расплескалось по полу. И забрызгало мои голые лодыжки, затекая внутрь туфель. Парень прижал острые как бритва края разбитой бутылки к моей ключице. Если выстрелишь, я перережу ей шею. Вонючая слюна брызнула на мою щёку. Глаза Джареда стали такими же чёрными, как дуло пистолета, которое Тристан направил на двух других мужчин. Я не планировал стрелять ни в кого из вас. Но теперь мужчина придушил меня сильнее. Комната стала нечёткой. Не надо, выдавила я, обращаясь и к нападавшему, и к Джараду. Я не хотела стать причиной кровопролития. Это перечеркнёт всё то хорошее, что Джаред сделал сегодня вечером. Даже если не его палец на спусковом крючке, Если он прикажет выстрелить, отпусти её, Мо, крикнул парень с Серёгой своему другу. Значит, он осознавал, что это не закончится хорошо для нас троих. Когда у меня перед глазами заплясали звёзды, я выпустила наружу свои крылья. Они не помогли бы мне высвободиться из хватки мужчины, но кости крыльев отодвинули бы его назад, как невидимая рука. И как я надеялась, Образовавшееся пространство дало мне возможность вывернуться. Когда крылья вырвались наружу, воздух снова наполнил мои лёгкие, что обострило моё зрение. "Что за?" прошипел мужчина, когда я развернулась и оттолкнула его ладонями. Мне можно было применять насилие только в безвыходных ситуациях. Я решила, что это как раз тот самый случай. Он споткнулся, И упал на задницу. Раздался выстрел. Я обернулась и увидела, что один из мужчин пытается вырвать пистолет из рук Тристана. В то время как парень с Серёгой кричал, чтобы он остановился. Что-то острое пронзило мою икру. Из меня вырвался крик. Я повалилась вперёд и упала прямо в сильные руки Джареда. Несколько тяжёлых вдохов, он не двигался, но затем развернул меня. he ударил мо по запястью прямо в тот момент, когда тот снова взмахнул своим импровизированным оружием. Бутылка вылетела из его рук и с оглушительным грохотом упала на пол. Прогремел ещё один выстрел. На этот раз пуля достигла своего назначения. Парень с Серёгой застыл, когда мозги друга отлетели на него. Он побледнел и тяжело дыша отступил назад. Тристан поднялся на ноги. Вытер кровь салба рукой пиджака, который недавно так усердно чистил, затем направил пистолет на парня, который напал на меня. Пуля про свистела в воздухе и срекошетила от тарелки. Джаред. Я взвизгнула, когда увидела, как Мосс хватил нож для стейка. Я бросилась вперёд, чтобы встать между ними. Джаред обхватил меня рукой за талию. и отодвинул в сторону. Когда мои ноги снова оказались на земле, рычание вырвалось из горла Джареда и хлестнуло меня по перьям. Я попыталась оглянуться через плечо, но мне мешали крылья. Я испарила их и крутанулась в руках Джареда. В ресторане прогремел ещё один выстрел. Мо опустил подбородок и посмотрел на дыру в груди. Его глаза закатились, И он ударился о стол, прежде чем рухнуть на землю. В ушах у меня зазвенело, а горло сжалось от вони свежей крови и едкой рвоты. Джарр сильно побледнел, а в его глазах появился странный стеклянный блеск. Я провела ладонями по его подбородку, вниз по тёплой шее и по спине. Его рубашка была разорвана. Мои пальцы стали липкими и красными. Мо порезал спину моему грешнику. Он ранил тебя? Я взвизгнула. Я знаю, пёрышко. Я присутствовал. Я моргнула из-за его невозмутимой шутки. Это было не смешно. Ничего из произошедшего не было смешным. Я в порядке, добавил Джаред. Он не был в порядке. Он выглядел таким же белым, как навеки застывшая на тарелке рыба. Где мне посмотреть? попросила я. Я сказал, что в порядке. Джаред. Он сжал мои запястья. Всё хорошо. Это всего лишь царапина. Царапины не так сильно кровоточат, возразила я. Но затем заметила, как Тристан направил пистолет на парня с Серегой, который на четвереньках опустошал свой желудок. Тристан, нет! Его палец нажал на спусковой крючок. И мужчина упал лицом в собственную рвоту. Слёзы заструились по моим щекам при виде развернувшегося побоища. Это моя вина. Это всё только моя вина. Если бы я не подтолкнула Джареда взяться за это задание. Если бы я не ослабила бдительность и не позволила использовать себя в качестве пешки. Ох, великий Элизиум, что я наделала? Мои крылья снова появились и укутали меня. Я жаждала, чтобы они защитили меня от зверских убийств, но они только скрыли то, что творилось вокруг. Я всё ещё чувствовала горький запах пороха, всё ещё слышала вой приближающихся сирен. Мы должны уйти, пока сюда не приехала полиция, сказал Тристан. Его голос был таким невероятно спокойным, что мне захотелось его ударить. Как он мог быть равнодушен к тому, что отнял три жизни? Привык? Я сложила крылья, желчь подступала к горлу при виде результатов кровавой бойни. Я посмотрела на Тристана, который засовывал пистолет за пояс, затем на Джареда, который смотрел на мои плечи. Я побледнела. Неужели он видит мои крылья? Моё сердцебиение усилилось, а во рту появился металлический привкус. Боже мой. Боже мой. Голос Саши раздался за моей спиной. Так вот, что привлекло внимание Джареда? Не мои крылья. Не мои крылья. Кроме того, если он мог их видеть, то мог и прикоснуться. А я не чувствовала его пальцев на своих крыльях. еле чувствовала. Из-за хаотичного пульса моё тело оцепенело, а память заволокло туманом. Мы ждём полицию, спокойно сказал Джаред, переводя взгляд на одно из упавших тел. И Тристан вызови уборщиков. Челюсти Тристана сжались, как будто он хотел возразить, но всё равно достал телефон и пролистал список контактов. У них есть бригада уборщиков по вызову? Как часто такое случалось? Я не спросила, потому что не хотела знать. Я не стала испарять крылья, а только сложила их. Знакомая тяжесть успокаивала. Через несколько минут в ресторан вошли двое полицейских с поднятыми пистолетами. Мессия Адлер пролепетал один из них: Женщина-офицер, стоявшая сбоку от другого полицейского, нахмурилась. "Опусти пистолет, Кристин", прошипел первый. Казалось, женщине потребовалась вся выдержка, чтобы заставить свои руки убрать оружие в кобуру. Что здесь произошло? Я сомневалась, что Джаред будет объяснять. Он не был похож на человека, который стал бы объяснять. Они были плохими людьми. сказала Лейла. Она указала на три тела дрожащим пальцем. «Они напали на девушку месье Адлера. Это была самооборона». Мои щеки залил румянец. По сравнению со всем остальным, быть представленной девушкой Джареда должно было быть наименьшей из моих забот. Крылья рефлекторно обернулись вокруг меня, как будто могли каким-то образом обернуть защитить от всеобщего пристального внимания. А все теперь смотрели именно на меня. Хотя это не совсем так. Джарет уставился на разбитую бутылку, которая лежала на земле. Её зазубренные края потемнели от крови. Его и моей. Прибыла ещё одна волна мужчин и женщин в форме: полицейские и врачи скорой помощи. Я обо всём позабочусь, месье Адлер, пообещал Джарреду мужчина полицейский, который осторожно кивнул ему. Мне не стоило удивляться связям Джарреда с полицией, но масштабы его влияния всё ещё поражали меня. Бригада уборщиков уже в пути, сказал Тристан. Мне позвонить Фрэнсису. Джарред снова кивнул, его глаза теперь были прикованы к багровым каплям. запятнавшим мои лакированные туфли на шпильке. "Лэй, ты поедешь обратно с нами?" спросил Тристан. Пристальный взгляд Джареда упёрся в меня. "Ты ожидал, что она улетит отсюда?" Я побледнела. Тристан нахмурился, смотря на нас. "Эм, нет. Это не было просто моим воображением." Джаред казался раздражённым. "Из-за меня?" Я шагнула ближе к нему. Мне жаль, Джаред. Насчёт сегодняшнего вечера. Это не то, что Он фыркнул. Тебе просто жаль, что из-за моего несдержанного помощника ты проиграла спор. Я вздрогнула, остановившись в нескольких сантиметрах от застывшего Джареда. Нет, я потрясла головой. Мне жаль, что я вмешалась. Думаешь, всё прошло бы по-другому? спросил Джаред. Лей-лей-лей. Тристан ухмыльнулся. Добро пожаловать в суд демонов, где справедливость восстанавливается по одной пуле за раз. У меня скрутило живот. Позвони Фрэнсису, отдал приказ Джаред. И дай Саше денег, чтобы покрыть расходы за ущерб и на питание гостей. Тристан кивнул. разыскивая человека, которому мы пришли помочь, но потерпели неудачу. Пока он давал показания женщине полицейскому, я уставилась на Джареда, отчаянно пытаясь понять причину его гнева. Спасибо, что сдержал своё обещание, из-за то, что сам ни в кого не стрелял, мягко сказала я. Хотя это и было эгоистично с моей стороны, я задалась вопросом, Скач тут лишимы его сегодняшнее вмешательство актом доблести. Он не приказывал убивать и не держал в руках оружия, которое унесло три жизни, и он защитил меня. Как бы мне хотелось лучше понять их систему начисления баллов. Стоило мне об этом подумать, как в ресторан вошли три крылатых человека. У меня перехватило дыхание. Это ангелы. и не только малахимы